глава 12 следующий день прошел прекрасно мы сидели в рабочем к а б и н е т е р е н ь е и просто разговаривали он описывал свое видение книжного бизнеса а я подкидывала идеи для рекламы 9 часов разговоров и короткого обеденного перерыва который к слову прошел в тех же стенах Прислуга без лишних вопросов накрыла стол в углу комнаты, поставив два прибора. На другой день я пришла вновь, а потом приходила еще и еще, честно отрабатывала и была всем довольна. Ренье ограждал меня от встреч с младшим братом, зорко следя, чтобы нигде не пересекались. Старого графа также видно не было. По обрывкам фраз Дворецкого поняла, что он куда-то уехал и вернется нескоро. С а м и м Ренье отношения складывались гладко. Его природная холодность постепенно исчезала, сменяясь обычным человеческим теплом. В серых глазах изредка мелькали голубые блики, будто сквозь пасмурные облака проглядывало яркое небо. И это завораживало. В такие минуты я могла подолгу смотреть на мужчину, отводя взгляд лишь в самый последний момент. В магазинчике тоже все шло хорошо. Жан пришел в себя и приступил к работе. Крот отлично справлялся с ролью продавца. э м и занималась заготовкой припасов на зиму, а Дарина старательно постигала азбуку. Все были при деле, только Дегре никак не мог оправиться. Он постоянно чувствовал слабость, сильно кашлял, много спал и иногда, когда думал, что никто не видит, тихонько утирал слезы в уголках глаз. «Что с ним?» Спросила я, наблюдая, с какой грустью Дегре смотрит на портрет жены. Вновь супругу вспомнил. «Ты не видишь, но он целые дни так проводит», — пожаловалась Эмми. «Иногда даже моргать забывает, взора с нее не спускает». Скучает сильно. Я тронула дверь, посильнее распахивая створку, и вошла в комнату. «Добрый вечер, господин Дегре!» Натягивая на лицо радостную улыбку, поздоровалась я. Как самочувствие? Мне тут птичка нашептала, что вы отказались сегодня обедать. а й а й я й разве так можно? Неужели понравилось валяться в постели? Добрый вечер, София. Дегре дернул губами, обозначая ответную улыбку. Зайти не успела, а уже ругаешься. Знаю я твою птичку. Целую тарелку прижирного бульона в меня запихнуть хотела проказница. «Да разве ж я столько съем!» Зря отказались. Бульон был вкусным. Жан ел с добавкой. «Так то Жан!» Хмыкнул Дегре и кивнул настоящий рядом стул. «Садись, рассказывай, как день прошел!» «Да нечего особо рассказывать!» Призналась я. «Сегодня Ренье получила от короля списки государственных деятелей, монографии которых приказано выпустить в первую очередь. Вот, думаю, как потом заинтересовать покупателей. «Надумала что-нибудь?» «Надумала, но не знаю, что выйдет в итоге». «А что Ранье?» д е г р э прищурился. «Ведет себя достойно? Не обижает?» «О, он давно образец благовоспитанности, не беспокойтесь». «Хорошо, а как?» Он хотел еще что-то добавить, но разразился кашлем. Подхватив платок, прижал ко рту, а потом быстро спрятал под одеяло. т иди, София. Иди. Устал я. Потом договорим». Я кивнула и послушно вышла в коридор, сохраняя на лице милую светлую улыбку. И уже там, прислонившись спиной к плотно закрытой двери, судорожно выдохнула. Платок у де Грэм оказался весь в крови. «Он болен», — сообщила я, входя в кухню. «Конечно, дядя болен», — Жан меланхолично оторвал взгляд от окна. «Нас же прокляли, забыла. Сейчас идет период восстановления». «Нет, это не проклятие, он действительно болен. У него появляется кровь при кашле». «Уверена», — собственными глазами видела. Я присела за стол и уставилась на друга. «Это ненормально, Жан». «Может, тебе показалось?» — засомневался он. — Не показалось, я точно знаю, что именно видела. А вот как ты мог этого не заметить? Вы же в одной комнате. — Так я перебрался на днях на чердак. Дядя сказал, что спать мешаю. Велел убираться в другое помещение. — Извини, не знала. — Потому что пропадаешь с утра до ночи у своего р ы н ь я а про нас забываешь. Жан сел рядом со мной и взволнованно поёрзал. — Думаешь, у дяди всё серьёзно? «Боюсь, что да». «И что делать?» «Позовем Алиё», — ответила я, вспоминая, сколько свободных денег у нас осталось для оплаты магических услуг. Если это последствия проклятия, она быстро разберется. Но ведьма не справилась. Она внимательно осмотрела Дегре, а потом вывела нас в коридор и прошептала. «Он просто не хочет жить». «В смысле?» — опешила я. «В самом прямом». Алиё направилась к выходу. Его в этом мире ничего не держит. Он не хочет тут быть, поэтому сознательно не желает выздоровления. Понимаешь, София, магия — весьма специфическая вещь. С ее помощью можно покорять города, манипулировать чувствами, вершить судьбы. И в то же время она оказывается совершенно бессильна перед простым человеческим разумом. «Ваш Дегре не позволяет проклятию уйти, потому как не желает выздоровления». «Что же делать?» «Я следовала за ней по пятам». «Ничего, с этим ничего не поделаешь». «Если он сам не захочет, то никакая магия не поможет». Обернувшись, ответила ведьма. «Хочешь совет? Разузнай, почему ему жизнь не мила». «Так это... это и так всем известно. У Дегре любимая жена погибла несколько лет назад». Он до сих пор не оправился. Очень скучает. «Вот, видишь?» — Алиё развела руками. «Твой хозяин живет мечтой о воссоединении с любимой». «Но так нельзя! Есть же какие-то способы! Что-то же можно придумать!» «Ничего! Ну, Алиё!» «Ничего не поделать!» — твердо повторила ведьма. «Смирись, пока д е г р э не забудет супругу, ничего не выйдет. Он умрет». сказала, что пока Дегре не забудет супругу, ничего не выйдет. «Совсем никаких шансов?» Эмми всхлипнула. «Никаких». Я сжала в руках чашку с чаем. «Но, может, она что-то упустила?» Жан взглянул на меня. «Ведьма тоже может ошибаться?» а л е о была очень категорична и несколько раз повторила, что на все воля самого Дегре. — Значит, нужно убедить дядю, что он должен жить. — Как ты это себе представляешь? — пробурчал Крот с грохотом, распахивая оконные ставни. — Он упертый, как баран. Он слишком сильно любил жену. Жан вздохнул. — Как же это глупо! — Что глупо? — в скинулась Эмми. — Глупо любить? — Нет, глупо уйти вслед за тем, кого любишь. Не думаю, что она бы это оценила. Жан потёр лоб и встал, чтобы освободить место подошедшей Дарине. И я вдруг заметила, что за последний месяц он стал намного серьёзнее, особенно это проявилось после проклятия. Побывав в шаге от гибели, Жан стал по-другому смотреть на окружающие вещи. Даже девиц своих разогнал, заявив, что нагулялся в сласть и теперь будет разборчивее в выборе дамы сердца. «Вот и сейчас». Он вмиг собрался, пытаясь взять на себя все проблемы нашей маленькой семьи. Эмми закрыла лицо руками и разрыдалась. Дарина обняла ее, утешая. Каждый чувствовал себя опустошенным, обнищалым, осиротевшим. Каждый думал о Дегре, о заботливом хозяине, взявшем на работу бродячую нищенку, о мужчине, простившем работнику смерть любимой жены. о добром человеке, воспитавшем оставшуюся без матери девочку, о суровом дядюшке, не позволявшему сбиться с пути единственному племяннику. Дегре был любим нами, и потерять его означало потерять значительную часть себя. Даже Дарина, знавшая его не так долго, закусывала губы, сдерживая слезы. За окном забрежил з рассвет. Через пару часов мне нужно собираться к Рынье, а сил не находилось. «Не хочу никого обнадеживать», — вдруг сказал Крот, глядя на восходящее солнце. «Но призрачный шанс все же есть. Осталось уговорить Алиё. Но, к счастью, у меня имеются доводы для убеждения. Накинь плащ, София. Прогуляемся до Черного Дракона. В твоем присутствии она не сможет отказать». Несмотря на рассветный час, Алиё была не одна. Крот распахнул дверь без стука и застал ведьму врасплох, впрочем, так же, как и ее посетителя. «Господин Рынье?» — удивилась я, но тут же взяла себя в руки. «Доброе утро. Алиё, простите, что так рано и без предупреждения, но нам очень нужно с вами поговорить». «В чем дело?» — ведьма зевнула, кутаясь в шаль. «Сумасшедшее утро, никакого отдыха!» Пожаловалась она и, быстро глянув на Рынье, поспешно добавила, «Но для постоянных клиентов я всегда свободна, только все-таки лучше стучаться, мало ли». Что именно «мало ли» уточнять не хотелось. От этой маленькой фразы у меня неприятно заколотилось сердце. Обычно люди не встречают рассвет наедине. «Тише!» — шикнул крот мне на ухо. «Ты слишком громко скрипишь зубами. Успокойся!» «Просто волнуюсь за Дегре», — ответила я, стараясь не смотреть на блондина. «Я так и подумал». Ренье привстал. «Если и был удивлен нашему приходу, то виду не подал». Поздоровался со мной, переглянулся с ведьмой и, обронив короткое. е д о говорим позже». Хотел покинуть кабинет, но был остановлен кротом. «Подождите, господин Ренье. Мы тут по важному делу и на вашу помощь тоже рассчитываем». — На мою? — удивился мужчина, отпуская дверную ручку. — Что случилось? — У Софии неприятность, и исход дела будет зависеть от вас. Наш близкий человек в беде. — О, нет-нет! — Алиёв скинула руки, перебивая. — Я уже сказала, что бессильно! — Но ты можешь помочь! В голосе крота появились твердые нотки. — Ты можешь! — «Нет, пока ваш хозяин сам не захочет жить, ничего не получится. Ты можешь заставить его забыть супругу». «Какие глупости! Магия на такое не способна!» — ответила ведьма. «Не вводи людей в заблуждение, такого не бывает». «Бывает», — Крот сделал шаг в ее сторону. «Ритуал, помнишь? Какой р и т О, нет, нет, нет, это не работает так просто». Он построен на других принципах». Алиё почему-то взволновалась. «Нет, это исключено!» «Попробуй!» «Нет!» София очень привязалась к Дегре. «Пожалуйста, попробуй это сделать ради неё!» Понятия не имею, почему Крот упомянул меня, но на этих словах ведьма выругалась и нехотя произнесла. «Ритуал сложный, и результат всегда разный. Обещать ничего не могу!» «Но шанс есть», — настойчиво повторил бродяга. «Минимальный. Я не знаю, как поведет себя магия. Мы готовы рискнуть». «Я не готова!» — Алиё нахмурилась. «И д е г р э наверняка не готов, и эти ваши Жанны, Эмми тоже, и София!» «Я согласна!» — воскликнула я, понимая, что раз Крот завел об этом речь, значит, шанс все-таки имеется. На все согласна, не знаю, о каком ритуале речь, но прошу, попробуйте. Ведьма пожевала губу. Есть способ изменить человека, неохотно пояснила она. Сделать так, чтобы он переосмыслил свою жизнь. Как это? В том-то и дело, что не знаю. Магия всегда это делает по-разному. В идеале ваш Дегре поймет, что супругу не вернуть и постарается жить без нее. полноценно жить а не моральным изгоем как раньше но при этом могут возникнуть некоторые нюансы какие нюансы я подалась вперед например он может потерять память забудет не только жену но и всех вас или появятся ложные воспоминания или еще что нибудь ведьма эмоционально тряхнула головой отчего черные локоны уложенные в пучок разлетели «Я каждого отговариваю и не советую прибегать к этому ритуалу, но если вы возьмете ответственность на себя...» «Возьму», — решительно ответила я. «Дегре нам дорог, поэтому он будет уважаем и любим, даже беспамятный». Алиё внимательно вгляделась мне в глаза, будто хотела прочесть мысли. Потом медленно кивнула. «Хорошо, такой ответ принимается». Она перевела взор на Рынье. «Еще нужна драконья кровь. Ее найти трудно, а времени для поиска нет. Но, может быть, кто-нибудь сможет поделиться?» Блондин усмехнулся. «Как понимаю, меня не просто так попросили задержаться», — сказал он, вновь открывая дверь. «У отца в запасах осталась половина флакона. Принесу через два часа». Ренье вернулся даже раньше обещанного. Выставил на стол бутылек с темно-бурой вязкой жидкостью и, не глядя в мою сторону, сказал. «Можете тратить все». «Уверены?» — переспросила Аль ее, с трепетом взирая на кровь. «Она очень ценная, не ценнее человеческой жизни». Блондин встал возле окна. Я видела только его спину и не могла прочесть эмоции, но почему-то была убеждена, Мужчина взволнован. «Спасибо, господин Ренье», — прошептала я, вставая рядом. «Могу отработать стоимость, если нужно». «Вы ничем не обязаны», — так же тихо ответил мужчина, глядя на утренний туман. Его профиль с прямым носом, четкими скулами и твердым подбородком притягивал взгляд. Я осмотрела на него, понимая, что, несмотря на отказ, вновь становлюсь должницей, но на этот раз по собственной воле. С радостью и вопреки его желанию. «Спасибо». «Не за что». Мужчина оторвал взор от пейзажа за окном и взглянул на ведьму. «Проведите ритуал как можно скорее. Полагаю, у господина Дегре нет времени в запасе». «Конечно». Она подхватила флакон и сменила шаль на плащ. «Пойдете с нами?» «Нет, это излишне». Ритуал прошел спокойно. Кажется, собственно говоря, меня там не было. Алиё выгнала из комнаты всех, кроме крота, попросила занавесить окна и зеркала во всем доме, а также потушить свечи. Сидя на кухне, мы могли слышать какой-то треск, искрежет, громкий шепот, что удивительно, так как спальня Дегре все-таки находится не близко, и протяжные стоны. Жан даже порывался пойти проверить, все ли в порядке, но мы не позволили. «Не стоит прерывать то, в чем не разбираешься», — сказала Эмми и выставила на стол кувшин с квасом. «Вот тебе, чтобы было чем заняться. Пей». Через час из комнаты вышел бледный крот, а следом за ним — цветущее и улыбчивое а л е е «Жив ваш хозяин», — сказала она и, подхватив кувшин, сделала несколько жадных глотков. «И проживет еще долго, не сомневайтесь!» «А последствия?» — спросила я, протягивая ведьме кружку. Но та вновь приникла к кувшину, игнорируя мелкую посуду. «В разуме и полной памяти!» — наконец ответила она. «Если что и возникнет, то по мелочи, а вот кроту лучше бы забыть, что видел на ритуале. За памятой, друг мой!» Алиё е дотронулась пальцами до лба мужчины, и тот послушно опустился на скамью. Краски разом вернулись на его бледное лицо. «Э-э, а что вы все тут делаете?» — спросил крот, недоуменно рассматривая наше сборище. «Что происходит? Закончилось всё, да?» «Закончилось», — кивнула ведьма и усмехнулась. В этот день магазин не работал, мы на цыпочках ходили возле хозяйской спальни, прислушиваясь к каждому шороху и ожидая пробуждения, но все равно пропустили момент, когда Дегре почувствовал себя лучше. Просто вдруг, совершенно неожиданно, увидели его в рабочем кабинете, здорового, одетого в свой лучший костюм и, что самое важное, совершенно спокойно рассматривающего портрет жены. Дегре! Я прислонилась виском к косяку и вымученно улыбнулась. «Де Гре!» «Добрый день, девочка!» Ответил он, отставляя в сторону рамку с портретом. «Заходи скорее!» «Как ты?» «Чудесно! А как вы? Как себя чувствуете?» «Удивительно бодрым!» Хозяин указал на кресло. «Присаживайся и поведай, что случилось за эти дни. Такое ощущение, что проспал целый век!» «А вы не помните?» с п о л о ш и л а с ь я. Помню, но смутно. п р о к л я т ь е помню. И нутро болело. Грудь хотелось и задрать, будто что-то мешало. А теперь, теперь даже не знаю. Спокойно стало. Ничего не тревожит, ничего не беспокоит. Так это же хорошо, правда? Наверное. Дегре искоса взглянул на меня и вздохнул. Просто еще не привык. — Ну, оставим старческие болячки. Давай-ка расскажи, как продажи? Не прогорели? — Справляемся. — А как ты? Все у р ы н ь е к о пашишься? — Да, мне нравится. — Это хорошо. Он задумчиво кивнул. — Да, наверное, хорошо. — А что Жан? Дегре расспрашивал и расспрашивал, будто сравнивал полученную информацию с той, что помнил. Я видела, как иногда он замолкал и обдумывал что-то, а потом... уточнял, желая заново переосмыслить какую-либо деталь. А вечером Эмми с д а р и н о й приготовили праздничный ужин. Испекли пирог с черникой и много-много любимого д е г р э орехового печенья. Жан преподнес дядюшке новое кресло, сделанное на досуге. Крот притащил откуда-то бутылочку терпкого рома и, выспросив позволение у дочери похозяйничать на кухне, собственноручно приготовил горячий глинтвейн. Все были рады выздоровлению хозяина и старались ему угодить. В тот вечер впервые за долгое время в нашем доме звучал искренний, беззаботный смех. А на следующий день я направилась в графский особняк. Благодарность, которую испытывала Крынье, мягкой патокой разливалась в душе, заставляя сильнее биться сердце. Если бы не он, если бы не драконья кровь, если бы не согласие помочь, Рынье оказался замечательным мужчиной, и отрицать этого невозможно. Я постучала, ожидая дворецкого, но вместо него створки распахнул Антуан. «Моя дорогая!» — воскликнул он, щерясь в широкой белозубой улыбке. «Наконец-то! Как же я вас ждал!» «Ждали меня?» — я приподняла брови. «Удивительно!» «Ничего удивительного! Ждал еще вчера!» Но Анри дал вам выходной, чем, признаться, очень меня разочаровал. «Плох тот руководитель, кто балует работников. Но к вам это ведь не относится, правда? Вы же совершенно неразбалованная девушка!» Антуан пропустил меня внутрь и шепнул. а н д р е й сейчас в библиотеке, скучает по своей невесте. «Ах, если б ы вы только знали, какая она родовитая! Аж целая герцогиня, н и чита другим!» Кому именно н и чета, стало понятно сразу же. Антуан буквально фонтанировал довольством и многозначительно улыбался. И эта улыбка порядком меня бесила. «Подожду господина Ренье в кабинете», ответила я, направляясь по знакомому маршруту. Но Антуан резко преградил путь. «Зачем же скучать в одиночестве?» промолвил он. «Проведите это время со мной». «Боюсь, что работа...» «Помилуйте, какая работа! Андрей даже не вспоминает о вас. Так к чему подобная преданность? А я всегда свободен, и даже если это не так, то освободить день ради вашего визита сочту за радость». «Благодарю покорно, но право не стоит. Я обошла его по дуге. Рабочий кабинет находился не слишком далеко, и дойти можно за пару-тройку минут, но эти минуты показались часами». Антуан держался рядом, не прекращая попыток навязать беседу. «София, душа моя!» Он не пожелал оставаться в коридоре и, войдя в кабинет, расположился за хозяйским столом. «А теперь давайте поговорим серьезно». В его голосе прорезались неслышанные доселе нотки. Я напряглась. Ждать от Антуана чего-то хорошего бесполезно, как показывает практика. Он способен только на подлые, не имеющие ничего общего с напускным благодушием поступки. — Чего вы хотите? — спросила я. — Сущую мелочь, — Антуан откинулся на спинку кресла. — Жениться на вас? — Что? — Жениться вы не ослышались, и прежде чем заявите глупенькое «нет», подумайте хорошенько. Он ухмыльнулся. — Это путь к счастью. — К счастью с вами? — ошалела, переспросила я. — А с кем еще? Или нацелились на кого-то другого? Моя дорогая, если вам застилает глаза образ моего брата, то запомните раз и навсегда. Вы ему не нужны. — А вам стало быть необходимо? Антуан поднялся и обошел стол, чтобы встать позади меня. Положил руки на плечи, впиваясь пальцами в кожу и, наклонившись к самому уху, сказал... вы даже не представляете, как необходимы. Его губы чуть дотронулись до мочки и тут же отстранились. Я нервно сглотнула. Прошу прощения, господин Антуан. Кажется, мы друг друга не так поняли. Не припоминаю момента, когда позволила думать, будто готова к личным отношениям. Конечно, не припоминаете. Вы так скромны, что стесняетесь заявить об этом вслух. Издеваетесь? Отшатнулась я, почувствовав, как губы вновь уткнулись в ухо. «Лукавлю». Антуан встал прямо передо мной и, прогипнотизировав, немного взглядом, опустился на одно колено. «Любовь моя, ну, или не любовь, это как посмотреть. Дорожайшая София, не окажете ли честь стать моей супругой?» Он сунул руку в карман и тут же вытащил обратно, предъявляя кольцо. бред Бред будет, если не согласитесь. Он смотрел пристально, выжидающе, будто был уверен в ответе. А я, вместо того, чтобы озвучить отказ, пыталась отыскать причину его поступка. Желает напакостить семье, п р и в е с т и в дом бывшую бродяжку, чтобы позлить брата? Или получить рекламного мастера в вечное бесплатное пользование? В горячую любовь, понятное дело, ни капли не верила. И надо же было так случиться, чтобы именно в эту злосчастную минуту дверь в кабинет распахнулась и на пороге возник Ренье. Он хладнокровно осмотрел стоявшего на коленях с кольцом в руках Антуана, перевел взор на опешившую от всего происходящего меня и выдал «Надеюсь, не помешал».